Глава 5. Вояж Аделаиды. Эпиграф. Крысе в лабиринте позволительно идти куда вздумается, при условии, что она в лабиринте. Маргарет Этвуд. Рассказ служанки. Современному миру присущ странный парадокс. Мы привыкли считать, что каждый дюйм земли кому-то принадлежит и что каждая страна хотя бы на словах управляется по закону. Но любой, кто отплыл всего на 13 миль от берега, внезапно оказывается в открытом море вне досягаемости властей. К тому же морское право, как и само море, непрозрачно. Говорить, что в океане вообще нет закона, будет, конечно, преувеличением, но, безусловно, это область, где происходит непрерывная путаница юрисдикций, договоров и национальных законодательств, которые оспариваются на протяжении многовековой истории морских путешествий и торговли. Даже отнесение тех или иных действий на море к области законной или преступной деятельности часто в немалой степени зависит от того, где именно они происходят. Согласно морскому праву, судно в международных водах рассматривается как плавающее посольство, можно сказать, часть территории страны, под флагом которой оно ходит, Значит, на борту судна действуют законы только той страны, где оно зарегистрировано. Мало кто сравнится с Ребеккой Гомперц в умении использовать подобные лазейки в морском праве. Врач из Нидерландов, основатель организации «Женщины на волнах», странствует по миру с международной командой врачей-волонтеров на медицинском судне, специально оборудованном для осуществления абортов, и занимается прерыванием беременности у жительниц тех стран, где это считается незаконным. Гомперц занимается этим с начала XXI века, зачастую нелегально. Она неоднократно отправлялась к берегам Гаватемалы, Ирландии, Польши, Марокко и полудюжины других стран, опасно балансируя на грани местного и международного права. Как бы строго закон отдельной страны не запрещал аборты, его юрисдикция – распространяется только на территориальные воды – 12 миль от берега. На 13-й миле начинаются международные воды, и на судне «Гомперц» можно проводить аборты, поскольку оно ходит под флагом Австрии, где данная процедура разрешена. Океан как таковой и несогласованность обширных областей морских законов позволили «Гомперц», как она говорит, помочь женщинам обрести право на прерывание беременности – В более широком смысле женщины на волнах стремятся вывести за узкомедицинские рамки проблему, которая, по мнению Гомперц и многих других женщин, является вопросом их личного отношения к своему здоровью. Вывозя своих пассажиров за границу, в открытое море, Гомперц, по ее словам, пытается исключить врачей и себя в том числе, и государства, обычно выступающих промежуточным звеном в вопросе контроля женщиной состояния ее тела. Как сказал один наблюдатель, стратегия Гомперс состоит в том, чтобы, выходя в море, вести женщин в обход суши, законов, запретов. В поисках материалов о всяческих беззакониях в море я встречал более чем достаточно разнообразных дельцов, которых нисколько не тревожит то, что они нарушают закон. Их цель – заработать как можно больше, невзирая на то, какими последствиями это обернется для их работников и здоровья океанов. Но мне довелось столкнуться и с небольшой горсткой совсем других людей, придерживающихся непоколебимых убеждений и использующих несовершенство морского права как своего рода секретное оружие для реализации своих программ. У многих людей их позиция может вызывать протест, но в искренности сторонников и активистов этих движений нет никаких сомнений. В апреле 2017 года я прибыл на Аделаиду, судно «Гомперц», До того я занимался в основном исследованием преступлений и трагедий на море. Здесь, у мексиканских берегов, я встретил людей, которые работали в море, чтобы обойти беды, присущие суше. Собираясь туда, я в немалой степени руководствовался желанием получить передышку. Я был эмоционально измотан, за год обойдя на десятках кораблей темные закоулки океана, отрицавшего законы. «Я мечтал о сюжете, где действовал бы главный герой иного типа». Осторожные вояжи Аделаиды напоминали, что некоторые законы, влияющие на жизнь многих людей, надуманы, порою даже противоестественны и могут оборачиваться откровенной глупостью. Гомперц мастерски обходила их, умудряясь не вызывать сильного раздражения у стран, которые их установили. Аделаида, Небольшая парусная яхта-шлюп с выкрашенным в ярко-синий цвет корпусом и просторной удобной каютой, построена в 2002 году во Франции. Под парусами Аделаида может идти очень быстро, но на этот раз из-за встречного ветра она покидала мексиканские территориальные воды, включив 29-сильный дизельный двигатель. Я несколько месяцев уговаривал Гомперц разрешить мне принять участие в одном из ее вояжей. Она говорила, что мужчин крайне редко пускают на борт. Женщины в их присутствии чувствуют себя неловко. Однако Сет Берден, капитан яхты, во время вояжа в Мексику представлял собой исключение. Он прошел все проверки еще в те времена, когда помогал команде женщин на волнах выбрать судно. В конце концов, Гомперц разрешила мне присоединиться к ним в мексиканском порту Икстапы при условии, что я буду строго хранить тайну личности женщин, которые окажутся на борту. У Гомперц пронзительные зеленые глаза на белокожем веснущатом лице, обрамленном черными, как смоль, волосами. Впечатление такое, будто она вообще никогда не устает. Она стремительно передвигается, одновременно читая в телефоне и отсылая текстовое сообщение об организации следующей миссии или об итогах предыдущей. Она весела, но подвержена перепадам настроения и окружена ореолом отстраненности, как всеведущая прорицательница Кассандра. Она одновременно решает множество задач и редко удостаивает кого-то или что-то индивидуального внимания, разве что мимолетом бросит взгляд. На звонке она всегда отвечает зло, будто ее подняли в 3 часа ночи. Когда я стал что-то мямлить, она нетерпеливо отрубила. Итак, вы хотите узнать, в какой степени наша деятельность представляет собой игру для прессы? Гомперц обычно заранее предупреждает местные СМИ о своем прибытии, потому что одна из ее целей – вызвать публичные дебаты. Однако именно это посещение Икстапы было с самого начала тайным, потому что Гомперц не хотела повторения того, что произошло двумя неделями ранее в Гватемале. Власти, узнавшие о ее планах, направили полицию к причалу, где швартовалось судно, и женщин из Гватемалы не пустили на борт, а парусник изгнали из страны, объявив его угрозой национальной безопасности. В этом не было ничего необычного. Женщины на волнах редко встречают доброжелательный прием в тех странах, которые посещают. В Ирландии судно обещали взорвать. В Польше закидали яйцами и красной краской. В Марокко команда чуть не подверглась нападению разъяренной толпы. В Испании яхту пытались куда-то отбуксировать. Гомперц тогда удалось обрезать канат. Противники абортов заявляют, что Гомперц владеет кораблем смерти. Они утверждают, что ее организация подрывает суверенитет стран, устроив зловещий театр, куда заманивает женщин в состоянии эмоциональной неустойчивости, чтобы добиться своих политических целей. Гомперц рассматривает свою деятельность по-другому. Мы просто и творчески используем закон, чтобы обеспечить снижение вреда и добиться для женщин права распоряжаться собственной жизнью. «Запрет не прекращает практику абортов», сказала она мне. «Он загоняет их в подполье». Я поднялся на борт Аделаиды в порту Икстапы, и мы поспешили выйти в море. Волнение на море усиливалось и угрожало запереть нас на берегу, Кроме того, мексиканские власти раньше времени могли узнать, что судно вывозит в море беременных женщин и вернуть нас назад. Выход в море не прошел гладко. На нас Аделаиды обрушивались волны высотой 2,5 метра, и капитан Берден с трудом удерживал 10-метровую стекловолоконную лодку на курсе. Приближался шторм, и мексиканский прибой все усиливался, Аделаида уже дважды цепляла дно. Во второй раз мы едва прошли мимо острых камней, торчавших из воды в шести метрах от обоих бортов яхты. Я стоял на палубе, держась за ванты. Волны, разбиваясь о яхту, обдавали наши лица солеными брызгами. Рядом со мной скорчились две испуганные 20 мексиканки. Они хотели прервать начавшуюся беременность, что почти на всей территории Мексики запрещалось законом. Для проведения этой процедуры команда намеревалась вывести женщин за 13 миль от Тихоокеанского побережья Мексики, где уголовное законодательство страны уже не имело силы. Волны вкатывались прямо в узкое горло гавани Икстапы, усугубляя опасность выхода в море. Стоило немного ошибиться, и нас перевернуло бы или швырнуло на камни. Берден выжидал нужного мгновения, чтобы прорваться сквозь накат прибоя. «Пора!» приказала в конце концов Гомперц, не скрывавшая своего напряжения. «Время уходит!» Портовые власти в Экстапии без того с подозрением отнеслись к намерению иностранцев выйти на маленьком суденышке в океан в столь неподходящую погоду. «Они вот-вот потребуют, чтобы мы вернулись, и тогда все пропало!» Берден, 35-летний толстяк с покрытым татуировками торсом, был опытным капитаном. Искусство лоцманской проводки он освоил в порту Окленда, но никак не мог успокоиться после того, как несколько часов назад, отчалив от Марины Экстапы, сильно ударил яхту о причал. Волны накатывались с интервалом около 2 минут 36 секунд. Я держал в руке часы и прикидывал окно возможностей. Чтобы успеть проскочить и выйти из гавани, неповоротливой Аделаиде требовалось резко ускориться — и вдобавок обладать изрядной удачей. Пока Гомперц и Берден обсуждали опасность маневра, одна из врачей-волонтеров угощала мексиканок чипсами и пыталась отвлечь от происходившего болтовней о мексиканской рок-группе Мана. «Да пошло на нахрен», — сказал наконец Берден. Он взялся за руль и, осторожно прибавив обороты двигателя, повел яхту к линии прибоя. Как только разбилась следующая волна, он дал полный ход, прицелился взглядом в горизонт, крикнул «Все на корму!» и яхта рванула вперед, чтобы проткнуть следующий гребень. Через несколько секунд волна со страшным грохотом, которому вторили слетевшие с полок в каюте металлические и стеклянные предметы, обрушилась на нос яхты и отбросила Аделаиду назад, как хулиган-старшеклассник отталкивает к стене щуплого малыша. Аделаида замерла была на месте, словно из нее выбила дух но тут же поползла вперед. Одна из мексиканок закрыла лицо руками. Когда Аделаида снова набрала скорость, все зааплодировали, и мексиканка подняла голову с выражением ребенка, понявшего, что страшная картина, которую он только что видел, была всего лишь сном. Как только Аделаида в конце концов выбралась из гавани Икстапы и адреналин перестал бурлить в крови у присутствовавших, на палубе воцарилась тишина. Мы быстро пошли вперед. Двухпалубные яхты, пришвартованные у причалов, стали уменьшаться. Мексиканки приняли лекарство от морской болезни, у некоторых оно вызывает сонливость. Их молчание казалось тяжелым, и причиной этого, без сомнения, служила тяжесть принятого ими решения. Воспользовавшись случаем, я подсел к одной из них и заговорил с ней по-испански. «У меня нет денег, чтобы растить ребенка», — сказала она и вообще не готова стать матерью». Она объяснила, что у нее есть постоянный бойфренд, они пользуются презервативами, но один из них порвался. А в Мексике женщине ни в коем случае нельзя допустить, чтобы стало известно, что она сделала аборт или даже имеет такое намерение. Мексика много веков является одним из оплотов Римско-католической церкви. Только во втором десятилетии 21 века десятки мексиканских женщин сделавших аборты, были по сообщениям родственников, больничного персонала или других лиц привлечены к криминальной ответственности. Аборты остаются незаконными, но предположительно, ежегодно эту процедуру тайно проходит миллион женщин. Согласно исследованиям Института Гутмахера, исследовательского центра репродуктивного здоровья, более трети вмешательств обычно приводят к осложнениям, занесенной инфекции разрыву матки, кровоизлиянием или перфорацией шейки матки. В некоторых областях Мексики беременность, не закончившаяся появлением на свет здорового ребенка, навлекает на мать подозрения. Сотни мексиканок, обращавшихся за медицинской помощью после неудачных абортов, оказались в тюрьме. Полиция требует, чтобы больницы сообщали о подозрительных выкидышах столь же неукоснительно, как об огнестрельных ранениях, В некоторых местах, например, в штате Веракрус, предусмотрены неконкретизированные воспитательные меры для женщин, подозреваемых в аборте. В апреле 2007 года в столице страны Мехико аборты декриминализовали, разрешив прерывать беременность без ограничений в течение первых 12 недель. Это вызвало негативную реакцию в стране. Почти в половине штатов были приняты местные конституционные поправки – В которых говорится, что жизнь начинается с момента зачатия. Перед тем, как отправиться в плавание на Аделаиде, я прочитал о случае, произошедшем в 2015 году с 20-летней Патрисией Мендес, прервавшей беременность. Позже Мендес рассказала, что к ней в больничную палату вызвали полицию и детективов. Ее заставили подписать признательные документы, а медсестра поднесла плод к ее лицу и приказала, «Целуй, ты убила его!» Семья ее любовника устроила похороны плода, и Мендес вынудили присутствовать на них. «Границы — это чушь!» — сказал Берден через пару часов после того, как мы покинули Икстапу. Интересный заход. Берден из тех людей, которые говорят вслух о том, что другие предпочитают скрывать. Свои максимы он постоянно обсуждал сам с собой. «Неужто в этом есть какой-то смысл?» Или... Не знаю, можно ли в это верить. Я сказал, что его пренебрежительное отношение к границам звучит занятно, если учесть, что он рискует жизнью и здоровьем, пересекая их. «Дело не в воображаемых линиях, проведенных по морю или где-нибудь еще», ответил Берден. «А в чистом прагматизме, чтобы помочь женщинам, находящимся на судне, нужно признавать, а не игнорировать законы и границы Мексики». Берден, много лет плававший по Карибскому морю у побережья Мексики и Калифорнии, свободно читал географические и навигационные карты. И все же он считал, что эти придуманные людьми схемы вечно пребывают в стадии разработки и практически всегда служат чьим-то интересам. Он задрал рубашку и продемонстрировал татуировку, занимающую половину живота. Это была карта Мексики в границах до 1848 года, до договора Гуаделупы и Дальго и до того, как победители в войне перекроили контуры страны. Американо-мексиканский договор о мире, дружбе и границе 1848 года оформил прекращение войны между США и Мексикой. Мексика передала США территории нынешних штатов Техас, Юта, Невада, Калифорния и частей Нью-Мексико, Аризоны, Колорадо и Вайоминга, потеряв свыше половины своих земель. На другой стороне живота помещался контур Соединенных Штатов, наложенный на карту Африки. Берден объяснил, что так видны истинные размеры Африки, которые на картах мира обычно сильно преуменьшены. «Государства проводят границы, исходя из своих собственных интересов», — сказал он. По словам Бердена, даже если у государств и есть власть и право прокладывать границы на картах суши и морей, то распоряжаться границами на женских телах «Точно не их дело. Женщины должны иметь полный суверенитет над своими телами», сказал он, повторяя девиз «женщин на волнах».